Станислав Лем, «Насморк», посвящается доктору Анджею Мадейскому. Неаполь, Рим. Мне казалось, что этот последний день никогда не кончится. Не из чувства страха я не боялся. Да и чего бояться? Я был один в разноязыкой толпе. Никто не обращал на меня внимания. Опекуны не показывались на глаза, в сущности, я даже не знал их в лицо. Я не верил, что, ложась в постель в пижаме Адамса, бреясь его бритвой и прогуливаясь его маршрутами вдоль залива, навлекаю на себя проклятие, и в с ё же чувствовал облегчение от того, что завтра сброшу чужую личину. В дороге тоже нечего опасаться засады, Ведь на автостраде ни один волос не упал с его головы, а единственную ночь в Риме мне предстояло провести под усиленной опекой. Я говорил себе, что это всего лишь желание поскорее свернуть операцию, которая не дала результата. Я говорил себе немало других разумных вещей, но все равно то и дело выбивался из расписания. После купания надо было вернуться в Везувий ровно в три. Но уже в двадцать минут третьего я оказался поблизости от гостиницы, словно что-то гнало меня туда. В номере со мной ничего не могло случиться, и я принялся бродить по улице. Эту улицу я уже знал наизусть. На углу парикмахерская, дальше табачная лавка, бюро путешествий. за которым, в брешье между домами, помещалась гостиничная автостоянка. Дальше, за гостиницей, лавка-галантерейщика, у которого Адамс починил оторванную ручку чемодана, и небольшой кинотеатр, где безостановочно крутили фильмы. Я едва не сунулся туда в первый же вечер, приняв розовые шары на рекламе за планеты. Только перед кассой понял, что ошибся, Это была гигантская задница. Сейчас, в неподвижном зное, я дошел до угла, где стояла тележка с жареным миндалем, и повернул назад. д о с ы т о налюбовавшись трубками на витрине, я вошел в табачную лавку и купил пачку куул, хотя обычно не курю ментоловые. Перекрывая уличный шум, из громкоговорителей кинотеатра долетали хрипения и стоны, как сбойни. Продавец миндаля повёз тележку под козырёк над подъездом гостиницы, в тень. Может, когда-то Везувий и был роскошным отелем, но сейчас всё вокруг свидетельствовало о безусловном упадке. Холл был почти пуст. В лифте веяло прохладой, но в номере стояла духота. Я обвёл комнату испытующим взглядом. «Укладывать чемоданы в такую жару значит обливаться потом». и тогда датчики не будут держаться. Я перебрался со всеми вещами в ванную. В этой старой гостинице она была величиной с комнату. В ванной тоже оказалось душно, но здесь был мраморный пол. Приняв душ в ванне, покоящейся на львиных лапах, и нарочно не вытершись досуха, босой, чтобы было не так жарко, я принялся укладывать вещи. В с о к в о я ж е нашарил увесистый свёрток, револьвер. Я совершенно забыл о нём. Охотнее всего я швырнул бы его под ванну. Переложил револьвер на дно большого чемодана, под рубашки. Старательно вытер грудь и стал перед зеркалом прицеплять датчики. Когда-то в этих местах у меня на теле были о т м е т е н ы но они уже исчезли. Подушечками пальцев я нащупал ложбинку между ребрами. Сюда, над сердцем, первый электрод. Второй, в ямке возле ключицы, не хотел держаться. Я снова вытерся и аккуратно прижал пластырь с обеих сторон, чтобы датчик прилегал плотнее. У меня не было навыка, раньше не приходилось этого делать самому. Сорочка, брюки, подтяжки. Я стал носить подтяжки с тех пор, как вернулся на землю, для удобства. чтобы то и дело не хвататься за штаны, опасаясь, что они свалятся. На орбите одежда ничего не весит, и после возвращения возникает этот брючный рефлекс. Готово. Весь план я держал в голове. Три четверти часа на то, чтобы пообедать, оплатить счет и взять ключи от машины. Еще полчаса, чтобы доехать до автострады. Учитывая час пик, д е минут иметь в запасе. Я заглянул во все шкафы, поставил чемоданы у двери, ополоснул лицо холодной водой, проверил перед зеркалом, не выпирают ли датчики, и спустился на лифте. В ресторане была толчая. Обливающийся потом официант поставил передо мной кьянти. Я заказал макароны с базиликовым соусом и кофе в термос. Я уже заканчивал обед, то и дело поглядывая на часы, когда из рупора над входом послышалось. Мистера Адамса просят к телефону. Волоски у меня на руках встали дыбом. Идти или не идти? Из-за столика у окна поднялся толстяк в рубашке павлиньей р а с ц в е т к е и направился к кабине. Какой-то Адамс. Мало ли на свете Адамсов. Стало ясно, что ничего не начинается, и я разозлился на себя. Не таким уж надежным оказалось мое спокойствие. Я вытер жирные от оливкового масла губы, принял горькую зеленую таблетку плимазина, запил ее остатками вина и пошел к стойке п а р т ь е Гостиница еще кичилась своей лепниной, плюшем и бархатом, но все пропиталось кухонным смрадом. словно аристократ рыгнул капустой. Вот и все прощание. Я вышел в густой зной вслед за п а р т ь е который вывез на тележке мои чемоданы. Автомобиль, взятый на прокат в фирме Херца, стоял двумя колесами на тротуаре. Хорнет, черный как катафалк. Укладывать чемоданы в багажник я п а р т ь е не позволил. Там мог находиться передатчик. отделался от него ассигнацией, положил вещи сам и сел в машину, будто в печку. Руки вспотели, я стал искать в карманах перчатки. Хотя к чему? Руль обтянут кожей. В багажнике передатчика не было. Где же он? На полу, перед свободным сиденьем, под журналом, с обложки которого холодно глядела на меня голая блондинка, высунувшая блестящий от слюнный язык. Я не издал ни звука, но внутри у меня что-то тихонько ёкнуло. Машины стояли плотными колоннами от светофора до светофора. Хоть я и отдохнул, но чувствовал какую-то вялость. Может, от того, что умял целую тарелку макарон, которые ненавижу. Пока весь ужас моего положения заключался в том, что я начал толстеть. Так по-дурацки я подтрунивал над собой. За следующим перекрёстком включил вентилятор. Жарко обдало выхлопными газами. Пришлось выключить. Машины на итальянский манер н а л е з а л и друг на друга. Объезд. В зеркальцах капоты и крыши. Могучий итальянский бензин угарно вонял. Я тащился за автобусом в смрадном облаке выхлопных газов. Через заднее стекло автобуса на меня глазели дети в одинаковых зеленых шапочках. В желудке у меня были макароны, в голове жар, на сердце датчик, который цеплялся через рубашку за подтяжки при каждом повороте руля.